Глава восемнадцатая. Мешанина титулов в Болгарском царстве. Хан, Кан, Архонт, Князь, Король, Басилевс или Царь. С момента создания Первого Болгарского царства в 681 году его правители на протяжении истории примеряют на себя различные титулы. Часто их смена кажется непонятной хан становился царем, царь – ханом, потом князем, архонтом, императором, королем, басилевсом и другими. Почему это происходит? Хан – первый титул, используемый болгарскими правителями. Он происходит из Центральной Азии. Как вариант, встречается Канасубиги у трех болгарских правителей одной династии. Крума – Амуртага и Маламира, деда, сына и внука. После того, как болгарские историки в последние годы пришли к мнению, что древние болгары не тюркского, а иранского происхождения, титул правителя хан становится каном. Официально считается, что этот титул носили большинство правителей языческого периода с 632 по 865 год. Согласно Официальной историографией с момента принятия христианства в 865 до 919 года правители Болгарии назывались князьями. С 919 до 1396 и затем с 1879 до 1946 года именуются то царями, то князьями. Причем в тринадцатом-четырнадцатом веках болгарские правители в западных летописях назывались еще и императорами. В том числе и тогда, когда болгарские границы сузились до совсем небольшой территории. Может быть, западные европейцы, папство Венеции, Генуя, Латинская империя таким образом просто тешили самолюбие болгарских царей. Например, французский рыцарь Робер де Клари в 1205 году называет Калаяна императором Болгарии. А до того посланник папы Иннокентия III, кардинал Лев, провозглашает от имени папы Калаяна королем и вручает ему корону и скипетр. Сам Калаян представляется как «Rex Bulgarorum et Blachorum» – король болгар и валахов. А когда хочет сказать папе, что он независимый правитель, то и сам использует титул «Император Болгарорум эт Блохорум» «Император Болгар» и «Валахов». То есть «Калаян», то «Царь», то «Король», то «Император». Не меньшая путаница наблюдается в использовании титулов «Кан», «Князь» и «Царь». Вот одно из возможных объяснений, которое я предлагаю вниманию болгарских историков. Правители первой династии, она называлась Дуло, и правила в период 632-753 годов были христианами. В 705 году третьему из них, Кано Тервилу, византийский император Юстиниан II, даровал титул кесарь, цезарь, который в болгарском языке приобретает форму царь. С этого момента многочисленные средневековые летописцы называют Кана Тервела царем. Это позволяет наследникам Тервела Кормесошу, Севару и другим, которые также вероятно были христианами, тоже параллельно с титулом кан именовать себя царями. В 759 году христианский царский род Дуло сменяется языческими династиями, и титулом правителя Болгарии снова становится. Так продолжается до 865 года, года официального крещения всего болгарского народа. После этого Болгария управляется царями, потому что титул «Кесарь», «Цезарь», «Царь» может носить только правитель христианин. Какие титулы носил Борис Креститель? Любопытно, что первый правитель уже крещенного болгарского народа, Борис, канонизирован православной церковью как «Святой царь Борис Михаил Болгарский». Но, как ни странно, Борис Михаил никогда прижизненно не носил этого титула. До крещения он хан Борис, а его печати периода 870 года, когда он уже был христианином, найденные у села Балши в Албании, свидетельствует, что он именуется Архонтом Болгарией, что означает правитель. Племянник же Бориса, Тодор Дуксов, в 907 году называл его князем. Благоверный наш господин, князь болгарский, именованный Борисом, а его христианское имя Михаил. А архиепископ Охрида Иоанн Камнин в середине XII века определяет Бориса уже как «басилевса болгар», в буквальном переводе императора не приходится удивляться что в настоящее время на улицах болгарских городов вы увидите таблички и святой царь борис первый и князь борис первый так как же в конечном счете кан архонт князь басилевс или царь борис впрочем подобное разнообразие титулов наблюдается и у других болгарских правителей возможное объяснение политика Византии в то время. Христианская доктрина Византийской империи строится на утверждении «одно Божье царство на небе и одна держава должна быть его проекцией на земле». Иначе говоря, может быть только одно государство христиан – Византийская империя. Византия крестит Болгарию, и это прекрасная для нее возможность присоединить болгарские земли к империи без войны. Приняв христианство, болгары должны выполнять законы Божьи и стать частью империи Божьего царства в окрестностях Босфора. Византийские императоры, которые следовали этой логике, называли в официальных письмах болгарских правителей «архонт» или «князь». Допустим, Борису I было все равно, как его официально называет император Византии. Для своего народа он определенно был царем. А вот для его самолюбивого сына Симеона Великого в 893-927 года титул имел значение. После того, как он разбил в пух и прах Византию, он вынудил византийцев именовать себя не просто царь-болгар, а с дополнением царь-болгар и ромеев, то есть византийцев. В 927 году по договору титул царя, цезаря, признан Восточной Римской империей и за болгарским правителем царем Петром, сыном Симеона Великого. На надгробной надписи крупного придворного чина при болгарских царях Мостича Симеона и его сын Петр Первый называются царями. И с тех пор все болгарские правители до завоевания страны турками носят этот титул. Так должно было быть и после освобождения от Османского Ига в 1878 году. Но почему первый болгарский правитель того времени, Александр Баттенберг, носил титул князя? Конец правления болгарских царей Дело в том, что официальное название Болгарии со дня принятия Тырновской Конституции в 1879 году до объявления независимости в 1908 – княжество Болгария. Именно поэтому и следующий после Баттенберга правитель Фердинанд I также был князем. Лишь 22 сентября 1908 года Вместе с провозглашением независимости Болгарии Фердинанд I стал царем Болгар, восстановив титул болгарских монахов первого и второго царств. Его сын Борис III умер в 1943 году, и корона была унаследована малолетним Симеоном II. Конец правления болгарских царей наступает вскоре после того, как советская армия входит в страну и приводит 9 сентября 1944 года к власти болгарскую коммунистическую партию. Через два года, 15 сентября 1946 года, была провозглашена Народная республика Болгария. Кстати, его величество царь семион II жив до сих пор и имеет наследников, которые теоретически могут продолжить монархическую традицию в стране. Конечно, в том случае, если этого захочет сама Болгария.